Глава седьмая К дракону я, конечно же, не пошла. Нет, мысли такие определенно были. Как-то разузнать у него про то, что случилось в Академии 10 лет назад. Возможно, я нашла бы способ его разговорить, не выдавая себя. Но одна мысль о том, что разговор может плавно перетечь во что-то другое, вызывала у меня отвращение. И все же, при всей сложности ситуации я не могла не признать. Во дворце, помимо Айхана, есть еще двое, кто могут дать ответы на мои вопросы — кто знал меня когда-то». А ближе к вечеру одна из служанок, что была приставлена к покоям Виктории, принесла новость. Через час состоится первое испытание для невест. Увы, она не знала подробностей, поэтому драконицы пришлось довольствоваться этими скудными данными. Зато она набросилась на меня. «От тебя никакого толка, Вайолетт. Ты должна была выяснить все про первое испытание и сказать мне, «Ты абсолютно ни на что не годишься, человечка!» «Почему бы вам не спросить об этом у распорядителя отбора, раз вы с ним хорошо знакомы?» Спокойно ответила я. Для драконов слово «человечка» было сроднее оскорблению, подчеркивающему наш незавидный статус. Но я так не считала. Мы не выбираем, кем нам родиться. К тому же я была магом, но Виктории об этом лучше не знать пока. «Я пыталась», — девушка досадливо скривила губы. «Мой отец знаком с Ирагоном и с Лиаром. И, конечно, мы подстраховались перед поездкой сюда, но он все равно отказался говорить. Но тогда стоит радоваться тому, что вы все будете в одинаковых условиях». «О чем ты?» – раздраженно бросила она. «Остальные тоже наверняка не знают, в чем суть испытания. Но можно прийти в числе первых, чтобы сориентироваться на месте». «Правильно. Скорее помоги мне одеться!» Виктория указала на выбранное ей красивое платье, на этот раз черное, украшенное переливающимися пайетками. Испытание проходило в огромном зале, совмещенном с открытой террасой, с видом на горы. Толстые белоснежные колонны поддерживали сводчатый потолок, мозаика, на котором изображала небо с парящим в нем серебристым драконом. Мы пришли первыми, других невест пока не было. Для меня было почти очевидно, в чем будет состоять испытание, о чем ей сказала Виктории. Думаешь, демонстрация второй ипостаси? Она окинула зал и террасу внимательным взглядом. «Пожалуй, ты права. Ну тогда я спокойна. Моя драконица очень красивая и наверняка понравится императору». Не сомневаюсь. Я отошла к стене, где и полагалось стоять служанкам. Хотя какие служанки! Во дворце мы играли скорее роль компаньонок и доверенных лиц. Вскоре прибыли и другие невесты, оценивающие глядя друг на друга. Кажется, вчера в присутствии императора девушки сдерживались. «Сейчас же я получила отличную возможность посмотреть на каждую из них без прикрас. «Я буду великолепно смотреться рядом с повелителем в небе!» Сапфира откинула назад свои длинные черные волосы. «Моя вторая и ипостась, как и его черного цвета!» «С чего ты решила, что ему нравится черный?» А ее служанка София, стоявшая рядом со мной, расплылась в вихридной улыбке. «Золото! Вот цвет, который любят драконы!» «Увидев меня, он потеряет дар речи!» Невесты заспорили, какая из них больше понравится императору в виде дракона. Я же лишь хмыкнула про себя. «Они что, действительно дуры? Считают, что он будет выбирать себе жену по оттенку чешуи?» Впрочем, не все принимали участие в споре. Ледяная драконица Ирида молча стояла в стороне. «Я еще вчера заметила, что она держалась отстраненно, как и ее служанка Хайла». «Пожалуй, она не так проста, как остальные, или не хочет принимать участие в этом отборе», — прошептал внутренний голос. Император появился спустя десять минут, заставив девушек замолчать и принять самые выигрышные позы. На их лицах расцвели улыбки, глаза выражали восторг и смущение. «Вот же змеи!» Но Айхану, казалось, не было дела до этих уловок. Заложив руки за спину, он смотрел на них пронзительным пристальным взглядом, на этот раз черным. Значит, он зол? Почему? Острые крылья носа вздрагивали. Ощущение сгустившейся силы нарастало, заставляя дрожать. Боги! Кажется, его магия за эти десять лет многократно возросла. Я видела, что драконицы тоже чувствовали ее давящую мощь. По крайней мере, улыбаться они перестали. Чего уж говорить о нас, служанках, многие девушки побледнели и со страхом жались у стены. Лишь я стояла на месте спокойно, но меня защищала собственная магия. И так было всегда, с момента, когда мы снова встретились с Айханом в Академии магии. И на этот раз я сама искала с ним встречи. Академия Драйхон 10 лет назад Мы с Жоржет и с Каир тем временем отправились в город. Я могла лишь наблюдать за тем, как драконица в лавке с шелками чувствует себя, как рыба в воде. Она порхала от одного прилавка к другому, рассматривая и щупая невесомые ткани. Торговец, поняв, что заказ будет большим, демонстрировал нам свой лучший товар. — Вот, поглядите, только вчера доставили из соседней страны. Перед нами развернули рулон алой ткани, в которую были вплетены крошечные золотые искры. «Идеально для танцев». «Беру». Глаза Жоржет зажглись предвкушением, и вертикальный зрачок полыхнул огнем. ваялет смотри, тебе нравится?» «Конечно, мне нравилось абсолютно все, что мы купили тогда. Алые малиновые, пурпурные, бирюзовые ткани, тончайшие, как вуаль. И украшения к ним — тесьму, колокольчики, серебряные и золотые нити, разноцветные камни. Торговец обещал доставить заказ в академию, а я...» Все то время, что мы пробыли в лавке, я размышляла о том, что мне следовало поблагодарить Айхана за то, что он сделал. Как бы мне не хотелось забыть об этой троице друзей и никогда не вспоминать, но я умела ценить доброту и благородство. Слишком мало их было в моей собственной жизни». «Ай, Хан!» Я весь вечер караулила дракона в галерее первого этажа, зная, что через нее он должен будет пройти в мужское общежитие, молясь всем богам, чтобы он появился один, а не в компании своих дружков или с девушкой. Впрочем, кажется, этот высокородный дракон никого не выделял своим вниманием. И все равно вечер уже плавно перетек в ночь, когда в начале галереи послышались уверенные мужские шаги, а следом в свете луны, заглядывающей в окна, показалась высокая, мощная фигура дракона». «Ты?» Стоило мне выйти из тени, как дракон на миг остановился, а потом продолжил свой путь, надвигаясь на меня. Медленно, неотвратимо, одетый во все черное, он сам казался продолжением ночи, только живым. И глаза... Глаза на надменном красивом лице горели жутким потусторонним огнем, желая испепелить на месте. «Боги! Я, наверное, никогда не привыкну к этим их вертикальным зрачкам». «Я...» Я прочистила горло и быстро заговорила, желая покончить с этим быстрее и уйти. Я хотела поблагодарить, что возместил стоимость реквизита, иначе бы я пропала. Вот я и сказала все, что хотела. Теперь, наверное, можно уйти. Или он что-то ответит? Но дракон молчал. плыхающий тяжелый взгляд впился в мое лицо тысячи раскаленных игл, и меня внезапно бросило в жар. Моя магия отчего-то бунтовала. Сердце ухнуло в пятки, захотелось поскорее уйти и спрятаться в своей убогой коморке под крышей. Что-то мне подсказывало, что я зря решила встретиться с ним. — Мне не нужна твоя благодарность, человечка, — раздался, наконец, ледяной голос дракона. Он зол, что заговорила с ним доплевать. Да — Как хочешь, — я равнодушно пожала плечами. Я сказала то, что хотела. С этими словами я развернулась, чтобы уйти, когда сзади послышалось властное — «Стоять! Я не разрешал тебе уходить!» «Он что? Не зря говорили, что моя магия опасна. С одной стороны, я была ей благодарна. Именно из-за нее меня приняли в Академию. С другой, любой выход из-под контроля был чреват последствиями, особенно для такой неумехи, как я. Вот и сейчас я почувствовала, как она бурлит внутри, пытаясь вырваться наружу, разозленная тем, что мне, нам приказали». Чувствовала, как, не находя себе выхода, она ударяет мне в голову, заставляя остановиться, вместо того, чтобы просто уйти, не связываться с Айханом. «Ты не можешь отдавать мне приказы. Я не твоя служанка». Я упрямо смотрела в жуткие глаза дракона, напоминающие сейчас живой огонь. «Ох, он в ярости, что ли?» Я тоже была зла на себя за то, что решила его поблагодарить. Он явно не оценил мой порыв. «Вполне можешь ей стать, если продолжишь в том же ключе» это вряд ли я скрестила руки на груди молчи ви ну что ты такая упертая простонал внутренний голос прекрасно знающий мой взрывной характер но я лишь отмахнулась от него лучше выяснить все сразу с этим высокородным хамом и магия моя на тебя тоже не действует произнес дракон рассматривая меня как забавную зверушку я лишь выше вскинула голову не твое дело дракон я точно это сказала дерзишь Айхандрук оказался рядом, и я пораженно моргнула. «Как он?» Совершенно безумный взгляд огненных глаз, пронзивший меня с головы до ног, заставил испуганно замереть на месте. «Кажется, я перегнула палку. Кажется, это конец». А в следующий миг меня поцеловали, уверенно, властно, сжимая в объятиях так, что не вырваться, не убежать. Я вырвалась из плена воспоминаний как раз в тот момент, когда Эрагон Ислиар рассказывал невестам, что сейчас им предстоит совершить совместный полет с императором в одну из долин. Я была права. Император решил увидеть их во второй ипостаси и понять, примет ли их его дракон. Драконицы явно расслабились и снова заулыбались. Вероятно, они решили, что им предложат посоревноваться в скорости или придумают другое испытание, более серьезное. «Прошу вас, дорогие невесты!» Распорядитель отбора приглашающим жестом указал на террасу. «Ваши служанки с нами не полетят, останутся во дворце». «Ваши служанки с нами не полетят, останутся во дворце». Вот и славно! Не очень-то и хотелось. Полет на драконе не для слабонервных, трепетных дев, это я точно знала. Другие служанки, кажется, тоже вздохнули с облегчением. Но мне всегда нравилось смотреть, как драконы оборачиваются. Это было завораживающее зрелище, сродни волшебству». Первая на террасу, обостительно покачивая бедрами, вышла Сапфира. Миг, и черная дымка скрыла от нас фигуру девушки, а когда она растаяла, я увидела в небе изящную черную драконицу Сапфира не соврала. Ее вторая ипостась очень подходила Айхану по цвету чешуи. Вслед за ней одна за другой стали оборачиваться и другие драконицы не забывая при этом обостительно улыбаться императору. Красуясь перед ним в воздухе, Ну да, это тоже было особенностью их расы. Нужно очаровать не только мужчину, но и его вторую и ипостась. И сейчас они делали именно это. Драконица Виктории оказалась очень красивой, бронзового цвета. Но и другие не отставали. Золотистая, шоколадная, белая. Пожалуй, только драконица русоволосой Элоры не могла похвастаться цветом чешуи. Зато она была очень изящной и имела симпатичные рожки на голове. Семь драконец кружили в воздухе напротив террасы, то, взмывая вверх, закрывая собой диск раскаленного солнца, отчего их крылья казались подсвеченными им изнутри, то пикируя вниз, к самой земле, демонстрируя себя с разных сторон. «Прошу вас, повелитель!» — Эрагон Ислиар почтительно поклонился и отошел в сторону. Айхан направился на террасу. Он должен был обращаться последним. Девушки рядом со мной судорожно вздохнули. Но «Ну еще бы!» Им впервые предстояло увидеть дракона, их императора. Я тоже затаила дыхание, но совсем по другой причине. Темный вихрь окутал высокую фигуру мужчины, стоявшего у самого края террасы, и в небо взмыл он — черный дракон. «Лунный король» — так переводилось его имя на языке драконов. Когда-то он сам говорил мне об этом. Когда-то очень и очень давно. Огромный, мощный зверь с крыльями, заслонившими небо. Голова, увенчанная острыми длинными шипами, загнутыми назад, казалось, носила на себе корону, признак сильнейшего. Драконицы рядом с ним казались совсем крошечными. Но вот они, повинуясь его ментальному приказу, устремились на юг, летя к той самой долине. Повелитель последовал за ними, быстро исчезая вдали. «Вы можете расходиться, девушки!» Обратился к нам распорядитель отбора и первым покинул зал. Служанки, тихо переговариваясь, тоже потянулись к выходу. «Это было потрясающе! Ты видела, как он...» «Моя хозяйка ему идеально подходит!» Долетели до меня обрывки их фраз, когда сзади послышался оглушительный рев. Такой жуткий, что даже огромные вазы, стоявшие у стен, задрожали. Девушки с криками бросились на выход, лишь я и София, служанка, с сцилы замешкались. Прямо напротив террасы, яростно разрезая крыльями воздух, завис черный дракон, жуткий, пугающий. Что ему нужно? Рёв повторился, заставив Софи зажать уши руками и осесть на пол. Кажется, она уже не считала, что он идеально подходит ее хозяйке. В янтарных глазах с Рубинова чёрным зрачком ревело опасное пламя. Казалось, вот-вот и дракон испепелит нас на месте. Казалось, он безумно зол, и его злость направлена на нас, меня и Софи. Но нет, спустя миг он исчез так же резко, как и появился взмых вверх. Лишь покачивающаяся полупрозрачная вуаль на окнах говорила о том, что недавно дракон был здесь. Я помогла Софи подняться с пола. — Что ему было нужно от нас? — ее голос дрожал. — Кто знает? — задумчиво произнесла и повторила беззвучно. — Кто знает? —